Без четверти одиннадцать в ту знаменательную ночь буря испустила свой последний вздох. Холодный вихрь пронесся над городом и смахнул с неба тучи, открыв мертвый глаз луны. В конце третьей восточной улицы с незапамятных времен стояла приземистая каменная башня, церковь великих богов, давно уже заброшенная. Хотя она была гораздо ниже иглы, но все же возвышалась над окрестными домами и приняла на себя всю силу ветра. Тридцатифутовую каменную громаду просто сдуло, как шляпу с прохожего. Раздался чудовищный грохот. Но вой урагана заглушил все. Большинство обитателей замка только перевернулись во сне на другой бок и очень удивились, увидев утром засыпанные снегом развалины. Но кое-кто слышал, как упала башня. «И все они вам знакомы». Бен, Деннис и Наоми, которые, затаившись в кладовой, готовились осуществить свой план, услышали шум и переглянулись. «Не обращайте внимания», — сказал Бен. «Что бы это ни было, нас оно не касается». Бессон и его подручные, все пьяные, не слышали, как обрушилась церковь великих богов. Но это слышал Питер. Он сидел на полу своей спальни, тщательно прощупывая свою веревку и выискивая в ней слабые места. Он поднял голову и подскочил к окну, но упавшая башня находилась на другой стороне иглы, и через некоторое время он вернулся к веревке. Полночь близилась, и он, как и Бен, решил, что бы ни произошло, его это не касается. Глубоко в потайном ходу Томас услышал шум и проснулся. Он тряхнул головой, вслушался в лай собак внизу и с ужасом понял, где находится. И еще один обитатель замка, спящий в своих подземных апартаментах, услышал грохот падения башни сквозь тревожный сон. «Кошмар!» — вскрикнула одна голова попугая. «Пожар! Потоп!» — поддержала ее вторая. Флек проснулся. Я уже говорил, что иногда зло бывает странно незрячим и спит, когда нужно действовать. Но теперь Флэг проснулся.